Луиза разразилась рыданиями и отдалась своему горю, которое король счёл оскорбительным для себя, если бы мог наблюдать за ним хотя бы уголком глаза. Де Сен-Теньян, выполняя обязанности посла, обиделся за своего господина и вернулся к нему с отчётом обо всём, что видел и слышал. Здесь-то мы и находим его в большом волнении перед ещё более взволнованным королём. Но что же она наконец решила, спросил Людовик. Что же она решила?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 Мадмозель де Лавальер любит вас, любит всем сердцем. Ведь вы знаете, что Бржелон принадлежит к той суровой породе людей, которые разыгрывают из себя римских героев. Король улыбнулся. Он знал, что это значит, ведь он только что расстался с Атосом. А что же касается мадмозель де Лавальер, то она была воспитана наполовину вдовствующей принцессы, то есть уединённо и в строгости. Жених и невеста обменялись клятвами пред луной и звёздами. И теперь, государь, чтобы разрушить этот союз, нужен сам дьявол. Де Сантеньян надеялся развеселить короля, но добился обратного. Улыбка Людовика сменилась полной серьёзностью. Он уже почувствовал то, о чём Атос говорил Дортаньяну раскаяние. Он думал о том, что молодые люди любили друг друга и поклялись в верности, что один из них сдержал своё слово, а другая слишком честна и бесхитрна, чтобы не терзаться из-за своей измены. И вместе с раскаянием в сердце короля уколола ревность. Он не произнёс больше ни слова и вместо того, чтобы отправиться к матери, к королеве или к принцессе, и немного развлечься и посмешить дам, как он сам говорил об этом, он опустился в широкое кресло, сидя в котором его августейший отец Людовик XIII скучал вместе с Борада и Сенмаром в течение стольких дней. Борада Франсуа де, фаворит французского короля Людовика XIII. Десентенян понял, что развеселить короля сейчас невозможно. Он решился на крайнюю меру и произнёс имя Луизы. Король поднял голову. "А как ваше величество предполагает провести вечер? Надо ли предупредить мадмозель де Лавольер?" "Чёрт возьми. Она предупреждена, как мне кажется. Устроим ли мы прогулку?" "Мы только что возвратились с прогулки", ответил король. "Что же мы станем делать, ваше величество?" мечтать де сантенян мечтать каждый о своём когда мадмозель де лавольер достаточно оплачет то что она оплакивает в сердце короля всё ещё говорило раскаяние тогда быть может она соблаговолит подать нам весть о себе ах ваше величество как можете вы так неверно судить о столь преданном сердце король покраснел от досады ревность начала мучить его Де Сентаньян понимал, что положение усложняется, как вдруг раздвинулись складки портьеры. Король сделал резкое движение к двери, первая его мысль была, что принесли записку от Лавольера, но вместо посланца любви он увидел капитана мушкетеров, который молча застыл на пороге. "Господин Д'Артаньян", сказал он. "Это вы?" "Но ну как?" Д'Артаньян посмотрел на Де Сентаньяна. Глаза короля устремились в ту же сторону, что и глаза его капитана. Эти взгляды были бы ясны для всякого, тем более они были понятны де Сен-Теньяну. Придворный поклонился и вышел. Король и Дортаньян остались наедине. Итак, это сделано? спросил король. Да, ваше величество, серьёзным тоном ответил капитан мушкетеров. Это сделано. Король молк, он не находил нужных слов. Однако гордость не позволяла ему остановиться на сказанном. Если король принял решение, даже несправедливое, Ему надо доказать всякому, кто присутствовал при том, как это решение принималось, и особенно себе самому, что он был прав, принимая его. Для этого существует лишь одно безотказно действующее средство, а именно придумать вину для своей жертвы. Людовик, воспитанный Мазарини и Анной австрийской, владел ремеслом короля лучше любого другого монарха. Он и на этот раз постарался представить доказательства этого. После непродолжительного молчания вове, который он обдумывал про себя всё то, что мы только что изложили, он небрежно спросил: "Что сказал граф?" "Ничего, ваше величество." "Не должен нариствовать себя молчи." Он сказал, что был готов к этому, ваше величество. Король вскинул голову и надменно произнёс: "Полагаю, что граф де Лэфер перестал разыгрывать из себя бунтаря." "Прежде всего, ваше величество, кого вы называете бунтарем?" спокойно спросил мушкетер. Разве в глазах короля тот, кто не только даёт себя запереть в бастилию, но ещё и сопротивляется тем, кто не хочет вести его в эту крепость, бунтарь? Тем, кто не хочет вести его в крепость? воскликнул король. Капитан, что я слышу? Вы с ума сошли, что ли? Не думаю, ваше величество. Вы говорите о людях, которые не хотели арестовать графа Денафер? Да, ваше величество. Но кто эти люди? Очевидно, те на кого вашим величеством было возложено данное поручение, сказал мушкетёр. Но ведь оно было возложено мною на вас, капитан, закричал король. Да, ваше величество, на меня. И вы говорите, что несмотря на моё приказание, вы имели намерение не брать под арест человека, который меня оскорбил? Именно так, ваше величество. О! -о, -о. Больше того, я предложил графу сесть на коня, которого велел приготовить ему у застава конференс.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 Вот какова ваша преданность, сударь? Преданность, которая рассуждает, которая позволяет себе выбирать. Сударь, вы не солдат. Я жду, чтобы ваше величество собоговали сказать, кто же я. Вы фрондёр. А так как фронды больше не существуют, то кто же я всё-таки, государь? Но если то, что вы говорите, правда, я всегда говорю только правду. Для чего же вы явились сюда? Я хочу знать об этом.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 Я явился сюда, чтобы вы приказали арестовать и меня. — Арестовать вас? — Конечно. Мой друг будет скучать в тюрьме, и я пришел просить Ваше Величество о разрешении составить ему компанию. Пусть Ваше Величество произнесет свое слово, и я сам себя арестую, ручаюсь, что для этого начальник охраны отнюдь не понадобится». Король бросился к письменному столу и схватил перо, чтобы написать приказ о заключении Д'Артаньяна в Бастилию. «Имейте в виду, сударь, что это навеки!» — воскликнул он угрожающим тоном. «Еще бы!» — сказал в ответ мушкетер. «После столь похвального поступка вы, разумеется, не посмеете посмотреть мне в глаза!» Король резко отбросил перо. «Уходите! Уходите немедленно!» «О нет, я останусь с вашего позволения, государь!» «Что это значит?» «Ваше Величество, я пришел спокойно переговорить с королем. К несчастью, король вспылил, Но я скажу королю все, что почитаю своим долгом сказать ему. «В отставку, сударь! В отставку!» — вскричал король. «Вы знаете, ваше величество, что меня не пугает отставка. Ведь в Блуа, в тот самый день, когда вы отказали королю Карлу в Миллионе, который дал ему после этого мой друг граф де ла Фер, я уже обращался к вашему величеству с просьбой об отставке». «Хорошо, говорите и покороче». «Нет, ваше величество, сейчас речь пойдет не об отставке». Вы взяли пиро, чтобы отправить меня в бастилию. Почему вы меняете ваше решение? Дортаньян, гасконская голова, кто же из нас король, вы или я? К несчастью, ваше величество вы. Что означает ваше к несчастью? Да, государь, к несчастью. Ибо если бы королём был я, если бы королём были вы, вы бы одобрили бунт шевалье Дортаньяна, не так ли? Разумеется. В самом деле, и король пожал плечами. И я сказал бы своему капитану мушкетеров, продолжал Тартанян: "Я сказал бы ему, глядя на него человеческими глазами, а не горящими углями: "Господин Тартанян, я забыл о том, что я король. Я спустился с трона, чтобы оскорбить дворянина. Сударь, неужели вы думаете, что превознося своего друга в дерзостях, вы умаляете тем самым его вину? О, ваше величество, я пойду гораздо дальше его, и в этом повинны вы сами". Я скажу вам то, чего не сказал бы это наиделикатнейший из людей. Государь, вы обрекли на заклание его сына, и он защищал своего сына. Вы обрекли на заклание и его самого. Он говорил с вами во имя чести, религии и добродетели, но вы оттолкнули его, прогнали, посадили в тюрьму. Я буду резче, чем он, и скажу вам, выбирайте, ваше величество. Хотите ли вы иметь возле себя друзей или лакеев, воинов или... или Шаркунов отвешивающих поклоны, влагородных людей или пояса. Хотите ли вы, чтобы вам служили или чтобы гнули перед вами шею? Хотите ли вы, чтобы вас любили или чтобы боялись? Если вы отдаёте предпочтение низости, интригам, трусости, то напрямую скажите об этом ваше величество. Мы удалимся. Мы единственные остатки Белово. Я скажу больше. Единственные живые примеры доблести прежнего времени.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 То есть наиболее мудрый и благородный голос дворянской чести. Если вы не желаете внимать тому, что говорит Дортаньян, то есть наиболее откровенному и грубому голосу искренности и прямодушия, значит вы никуда негодный король, а завтра станете жалким в своём бессилии королём. Плохих королей ненавидят, жалких королей прогоняют. Вот что я скажу вам, ваше величество. Вы сами по вине в том, что толкнули меня на эти слова. Похолодевший и смертельно бледный король откинулся в кресле. Было очевидно, что молния, ударившая у его ног, поразила бы его меньше. Казалось, что ему не хватает воздуха, и он сейчас задохнётся. Грубый голос искренности, о котором говорил Дратанян, проник в его сердце словно клинок. Дратанян высказал всё, что должен был высказать. Понимая гнев короля, он снял с себя шпагу и, почтительно подойдя к Людовику XIV, положил её перед ним на стол.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 оппал. Но король ещё более стремительным движением правой руки обнял за шею славного мушкетёра, схватившись левой рукой за середину клинка, который он затем в полном молчании вложил в ножны. Дортаньян, бледный, дрожащий и ещё не оправившийся от оцепенения, допустил, чтобы король проделал всё это. Тогда Людовик, смягчившись, возвратился к столу, взял перо, набросал несколько строк, подписался под ними и протянул Дортаньяну написанную им бумагу. Что это, ваше величество, спросил капитан. Приказ господина Дортаньянов немедленно освободить графа де Лафер. Дортаньян схватил королевскую руку и запечатлел на ней поцелуй. Затем, сложив приказ, он сунул его за ворот своей кожаной куртки и вышел. Ни король, ни капитан не произнесли при этом ни слова. О человеческое сердце, о компромт монархов, прошептал оставшийся один Людовик. Когда же я научусь читать в твоих сокровенных изгибах так, словно предо мною лежит открытая книга? Нет, я не плохой король. Я не жалкий король, но я еще сущий ребенок.